Качество музыкального материала. We are Все мы разные. Members of Mayday, Low Spirit Recordings, 1994 год. Качество музыки – это краеугольный камень не только диджейнга и клубной культуры, но и всей музыкальной индустрии в целом. От качества музыки зависит то, насколько эмоционально и глубоко она будет воспринята слушателем. Так, красивая композиция в ужасном качестве может легко проиграть посредственному треку, который звучит мощно, глубоко, чисто и ярко. Во время тотального господства аналоговых аудиокассет, все страстные мечтали о наступлении в нашей стране эры компакт-дисков. Мечтания эти были обусловлены высоким качеством воспроизведения CD и возможностью их бесконечной эксплуатации, в противовес ненавистному шуму пленки и нестабильной работе сложных, лентопротяжных механизмов, требующих постоянной замены пасеков, прижимных роликов и звукоснимающих головок, которые нещадно стирались движущейся магнитной лентой. И что же в итоге? CD давно прошла свой зенит и уже клонится к закату. А как поживает рядовой слушатель? Вместо шумопленки его настиг металлический призвук квантизации низкоразрядного MP3. Вместо вечного носителя цифровой информации зацарапан Додыр кругляшок, который за за заикается, заикается через каждые три секунды и виснет после каждого случайного толчка проигрывателя. Однажды я наведался в гости к старому знакомому, который безнадежно отстал от прогресса, как в техническом плане, так и по части музыки. Но компьютером тем не менее обзавелся. Для чего? Играть, слушать музыку, смотреть фильмы, общаться в социальных сетях. Едва войдя в комнату, я обратил внимание на песню, звучащую из пластмассовых мульти медийных колонок, стоящих по бокам его ЖК-монитора. Это были белые розы небезызвестной группы «Ласковый май». Однако, Меня поразили отнюдь не музыкальные пристрастия приятеля. Меня ошеломило качество. Вернее, его отсутствие. Звук глухой и мутный, похожий на поток в 96 килобит в секунду. В этот момент я как нельзя хорошо осознал, что прогресс приходит только к тем людям, которые этого действительно хотят. Мог ли создатель компьютера предположить, что этот уникальный рабочий инструмент – будут использовать преимущественно для развлечений, а не для работы. И при возможности иметь коллекцию музыки наивысшего качества захламлять винчестер низкобитрейтным мусором. Воистину высокотехнологичный каменный век. Кассетные магнитофоны давно заняли почетные места на городских свалках и в коллекциях аудиофилов. На их место пришли компьютеры, планшеты и портативные плееры, которые для экономии места записывают музыку с битрейтом 96 тире 128 килобит в секунду. Люди радуются цифровой революции и кичатся модными гаджетами. А звук? который утробно булькает в миниатюрных наушниках ничуть не лучше того бубнижа, который 20 лет назад изрыгали из себя дешевые китайские мыльницы. Может человечество, маршируя в будущее семимильными шагами, случайно ошиблась дверью? Вряд ли. Разница существовала всегда. Существует ныне и будет существовать вредь. Важно не просто знать об этом, а пользоваться полученными знаниями во благо себе и окружающим.